Глава 33. Плоть «Здорово, Ной!» — сказал Эрли Макнил, когда Том припроводил в больничную лабораторию Ноя Туили. «Будь любезен, закрой за собой дверь!» Туили, глаза которого привыкли к свету свечей в часовне похоронного бюро, заморгал, оглядываясь в ослепительном сиянии аварийного освещения. В лаборатории находились шериф Вэнс, Джесси Хэммонд и темноволосый стриженный ежиком мужчина в залитой кровью рубахе. Он сидел на столе из нержавейки, держась за левое запястье. «Нет», — понял Туили в следующую секунду, «нет, запястье сжимает не он сам, а чья-то обрубленная у локтя рука». «Боже», — прошептал Туили, — «В общем, я ждал, что ты скажешь что-нибудь эдакое», — Эрли украдко и мрачно улыбнулся. «Я попросил Тома привести тебя, потому как думал, что ты захочешь увидеть эту штуку. Ты же с трупами, так сказать, на дружеской ноге. Иди, взгляни поближе». Туили приблизился к столу. Темноволосый мужчина сидел, опустив голову. Ной увидел рядом с ним шприц и понял, что мужчина получил большую дозу успокоительного. Еще на столе на небольшом пластиковом подносе лежал набор скальпелей, зонды и костяная пила. Туили бросил на локтевое утолщение всего один взгляд и сказал «Это не кость». «Ага, лопни мои глаза, если это кость». Из раны выступало что-то, с виду напоминавшее плотную обмотку из гибкого отливающего синевой металла. Эрли взял зонт и постукал по ней, а вот это не мышца. Он показал на лохмотье красной ткани, с которых на пол натекла лужа вязкой серой жидкости. Но нечто весьма близкое, хотя ничего похожего я до сих пор не видел, это органика». Эрли кивнул на микроскоп с препаратом вышеупомянутой ткани, который был установлен на лабораторном столе. «Глянь-ка, коли охота!» Туили поглядел, настроив тонкими бледными пальцами окуляр. «Боже правый!» — сказал он, употребив одно из самых крепких своих выражений. Но увидел то, что остальные уже знали. Мышечная ткань частично была органической, Частично же состоял из крошечных металлических волокон. «Как плохо, что вы не отстрелили этому говнюку голову, полковник!» — сказал Эрли. «Я бы весьма охотно взглянул на его мозг!» «Ну, слазай в эту дыру!» Голос Роуса был резким и хриплым. «Может, тебе повезет больше?» «Нет, спасибочки!» Эрли взял хирургические щипцы и сказал. «Док Джесси, не посветите вот сюда, а?» Джесси щелкнула выключателем маленького фонарика и направила свет на ввонзившиеся в тело полковника металлические ногти. Один раскрошил стекло наручных часов Роудса и остановил их на четырех минутах первого, то есть примерно полчаса назад. От давления рука полковника посинела. Ладно, с него и начнем, решил Эрли и начал попытки извлечь мини-пилу из тела полковника. В свете фонарика Джесси были видны старческие пятна, разбросанные по тыльной стороне кисти поддельной руки. На суставе одного пальца был небольшой белый шрам. «Может быть, от ожога», — подумала она. «Задели косточкой раскаленную сковородку». Неизвестный создатель этого механизма почти идеально сумел воспроизвести строение и цвет тела пожилой женщины. На безымянном пальце было тонкое золотое кольцо, однако на него наросли тяжи псевдокожей, и колечко оказалось внутри, как будто изготовившее эту копию существо сочло его некой органической частью руки. «Не хочет вылезать хреновина!» Палец сопротивлялся щипцам Эрли. «Придется слегка спустить с вас шкуру, полковник. Надеюсь, вы не обидитесь. Давайте!» Я говорил ему не лазать туда. Сонный, сбитый с толку Вэнс поспешил усесться на табуретку, пока не подкосились ноги. Тонкие струйки крови, сплетаясь, обвили запястье Роуса. «Что, черт возьми, делать?» «Найти Дефин», — сказал Роуз. Только она знает, против кого мы пошли». Он сморщился и втянул воздух, потому что Эрли вытащил первый ноготь. «Этот тоннель, вероятно, уходит за реку». Он тупо смотрел на фонарик в руке у Джесси. Извирины полковника постепенно выходили из оцепенения, и он вспомнил, как тварь в тоннеле защищала глаза от луча фонарика. «Свет!» — сказал он. «Оно не любит света!» «Что?» — спросил Том, подходя поближе к столу. «Оно пыталось загородить глаза. По-моему, свет причиняет ему боль». «Той сволочи с лицом хитрюги на свет было наплевать», — сказал Вэнс. «Там с потолка свисали масляные лампы». «Верно, масляные лампы». Силы частично вернулись к Роутсу, но смотреть на вцепившуюся в запястье серую руку все еще было выше его сил». Эрли усиленно пытался извлечь второй ноготь. «А фонарика-то у вас не было, верно?» «Нет». «Может быть, боль ему причиняет только электричество?» «У пламени электрического света разные спектры, правильно?» «Спектры?» Вэнс поднялся. «А это что за черт?» «Заковыристое слово, которым обозначают интенсивность световых волн», сообщил ему Эрли. «Теперь спокойно». Он крепко ухватил щипцы и выдернул металлическую пилку из-под кожи Роудса. Этот чуть не задел артерию. Паучьи ножки остальных пальцев все еще держали запястье Роудса. «Стало быть, возможно, что волны электрического света действуют ему на глаза», — продолжал Роуз. «Оно сказала, сжется, и было вынуждено закопаться под землю, поскольку свет пришелся ему не по вкусу». Если оно напортачило с костями и зубами, может, и с глазами оно тоже облажалось. «Черт, свет есть свет!» — сказал Венс. «Нет в нем ничего такого, чтобы больно сделать». «Летучая мышь не согласилась бы с вами, шериф!» Но и Туили повернулся к ним от микроскопа. «Как и все до единого пещерные грызуны, рыбы и насекомые, наши глаза привыкли к электрическому свету». но множество иных видов он ослепляет. «И к чему же вы клоните? Эта тварь живет в пещере?» «Может быть, не в пещере», — сказал Роуз, «а просто в среде, где нет электрического света. Насколько нам известно, это может быть мир, полный тоннелей. Судя по скорости, с какой оно закапывалось, я бы сказал, что путешествовать под землей кусаки не привыкать». «Но Дефин электрический свет не беспокоил», — напомнила ему Джесси. «Перед приземлением пирамиды у нас дома везде горел свет». Полковник кивнул, что вполне укладывается в мои представления о реальном положении дел. «Дефин и Кусака — две разные формы жизни из разных сред обитания. Одно перемещается то в черную сферу, то из нее». а второе путешествует под землей и создает репликантов вроде этого. Он с неприязнью поглядел на поддельную руку, чтобы получить возможность двигаться по поверхности земли. Может быть, оно копирует формы жизни той планеты, на которой приземляется. Сам процесс я не могу себе представить, но протекать он должен чертовски быстро и чертовски бурно, Эрли с помощью щипцов и зонда изо всех сил пытался разжать мертвые пальцы. «Ной, залезь-ка вон в тот нижний ящик!» Он подбородком показал, в какой. Ной открыл ящик. «Здесь только бутылка водки. Вот-вот, открой и передай сюда. Курить мне нельзя, но пить-то можно, будьте покойны!» Он взял бутылку, сделал большой глоток и предложил Роутсу. Тот тоже отхлебнул. «Пока не увлекайтесь. Нам вовсе не надо, чтобы вы вдруг упали. Док Джесси, ватные тампоны. Давайте-ка частично разделаемся с кровищей». Пальцы мертвой руки так вдавились в тело Роудса, что Эрли пришлось попросить Тома взять вторую пару щипцов и помочь отодрать их от запястья полковника. Чтобы добиться желаемого, обоим мужчинам пришлось потрудиться не на шутку. Пальцы ломались с тихим металлическим треском, и в конце концов рука плюхнулась на стол. Остался лиловый кровоподтек, повторяющий форму руки и пальцев. Роудс немедленно облил больное место водкой и принялся тереть его бумажным полотенцем, и раны раскрылись, морщась от боли. Полковник повторил водочное обливание и тер до тех пор, пока бумажное полотенце не развалилось. Эрли так сдавил ему плечо, что это заметил бы и бык Брахмы. «Угомонись, сынок!» — хладнокровно сказал Эрли. Он забрал у Роудса обрывки бумаги и выбросил в корзину для мусора. «Том, не поможешь полковнику дойти до палаты в конце коридора? Думаю, отдых ему не повредит». «Нет!» Роудс жестом отказался от помощи Тома. «Я в норме». «Не думаю». Эрли взял у Джесси карманный фонарик и воспользовался им, чтобы исследовать зрачки полковника. Реакция оказалась замедленной, и Эрли понял, что Роудс балансирует на самой грани серьезного нервного потрясения. «Я бы сказал, ночка у тебя была не из легких, а...» «Я в норме», — повторил Роуз, отталкивая фонарик. Он все еще чувствовал на запястье проклятые холодные пальцы и не знал, прекратится ли когда-нибудь сотрясавшая его внутренняя дрожь. Однако, несмотря ни на что, следовало делать хорошую мину при плохой игре. Он встал и оторвал взгляд от поддельной руки. «Нам нужно найти дефин, так что отдыхать некогда». Полковник чувствовал запах крови и едкого сока, брызнувшего из козы. «Хорошо бы сменить рубашку. Это и кранты». Эрли хмыкнул, наблюдая за ним из-под мохнатых бровей. Роуз ни на минуту не одурачил его. Полковник держался из последних сил, только на нервах. «Могу дать тебе хирургическую рубаху. Как насчет этого?» Он подошел к шкафу, вытащил легкую темно-зеленую рубаху и перебросил Роутсу. «Они бывают двух размеров, слишком маленькие и слишком большие. Примерь-ка». Рубаха оказалась великовата, но не сильно. Окровавленная трикотажная фуфайка Роудса отправилась следом за бумажным полотенцем в корзину для мусора. «Я мать одну оставил», — объяснил Ной Туили. «Лучше пойду домой». «Надо тебе вместе со старушкой Рут перебраться сюда, где есть электричество, как здесь», — сказал Эрли, — показывая на аварийные лампы, льющие потоки света. Если полковник прав, этот окаянный кусаков такое место не полезет. Верно, пойду схожу за ней. Но Ной на минуту задержался, чтобы ткнуть зондом в руку, которая лежала на столе ладонью кверху, поджав пальцы, как дохлый краб, ноги. Зонд коснулся центра ладони, и пальцы сжались в кулак. От этого внезапного движения все они, особенно Роудс, чуть не вылетели с перепугу из ботинок. Рефлекс, — объяснил Ной с болезненной полуулыбкой и попытался высвободить зонд, но пальцы держали его мертвой хваткой. «Пойду схожу за матерью», — повторил он, поспешно покидая лабораторию. «Только этой чокнутой старой балаболки нам тут и не хватает», — проворчал Эрли, Когда Ной ушел, он взял полотенце, завернул в него руку вместе с зондом и, закончив, снова отхлебнул водки из бутылки. В дверь постучали, и, не дожидаясь приглашения, в лабораторию заглянула миссис Сантос. «Шериф, к вам двое парнишек!» «Чего им? Не знаю, но, по-моему, лучше вам побыстрее подойти. Они совершенно не в себе!» «Давайте их ко мне в кабинет», — сказал Эрли. Эд, можешь поговорить с ними там. Миссис Сантос вышла за мальчиками, но Венс медлил. Снова запахло неприятностями, и шериф понимал, что док Эрли чует то же самое. Как мы будем искать дефин? спросил он у Роудса. Мест, где она может прятаться, хоть пруд пруди. Выбраться за пределы силового поля она не может. Правда, это все равно радиус 75 миль, ответил полковник. хотя вряд ли она ушла из города. По крайней мере, она знает, что здесь можно спрятаться, а вот о том, что находится за пределами инферно и окраины, она не знает ничего. «Тут полно пустых домов», — сказал Том. «Она может быть в любом». Она не станет уходить слишком далеко от сферы. Джесси не могла вспомнить, заперла входную дверь или нет. Эту подробность она упустила, торопясь выяснить, что же свалилось Кейду во двор. «Кому-то из нас, Тому или мне, нужно пойти домой и ждать там. Она может объявиться». «Правильно. Я могу велеть Ганни собрать добровольцев и начать прочесывать улицы». Полковник знал, что, учитывая висящую над городом дымку и ухудшающуюся с каждым часом видимость, поиски — задача не из легких. «Если пойти подряд по всем домам, может быть, найдется кто-нибудь, кто ее видел». Он попытался растереть левое запястье, чтобы оно согрелось, но ощущение холодных пальцев не проходило. «Нужно выпить черного кофе», — решил он. «Я должен идти». «Может, в клейме еще осталось», — сказал Венс. «Они вечно доливают кофейники до полна, пока пойло не убежит». Джесси ненадолго задержала на полковнике Роудси пристальный взгляд. Роудс был еще бледен, но нормальный цвет лица до некоторой степени уже восстановился, и внутренний огонь зажегся вновь. В голове у Джесси засел вопрос, вопрос, который знала она мучает и Тома. Не задать его было нельзя. Пришло время спрашивать, если когда мы найдем Дефин... Что мы с ней сделаем?» Роудс уже знал, куда нацелен вопрос. «Мне кажется, Кусака гораздо сильнее ее и чертовски сильнее всех нас. Кусака должен знать, что Дефин вышла из своей сферы, заняв на время чужое тело. Именно это он и имеет в виду под словом «хранитель». «Силовое поле он снимет, только заполучив ее», Поэтому я, забегая вперед, скажу, я не знаю, что же станет со Стиви. «Пойду-ка проверю, как там Рэй», — сказала она, с трудом отвлеклась от мыслей об инопланетянке, поселившейся в теле ее дочурки, вышла из лаборатории и направилась по коридору в палату Крейю. «Узнаю-ка я лучше, чего хотят эти ребята», Вэнс двинулся к двери, страшась известия, которое поджидало его в кабинете дока Эрли. «Пришла беда, отворяй ворота», — подумал он, весело сходя с ума. У самой двери шериф остановился. «Том, не сходишь со мной?» Том согласился, и они покинули лабораторию. Загроможденный кабинет Макнила украшали плакаты с изображением боя быков, И зарослей кактусов в горшках на подоконниках. Стоило Венсу разок взглянуть в напряженные лица Рика Хурадо, и зары альхамбры с серыми кругами вокруг ввалившихся глаз, как он понял, что все они сидят в дерьме по шею. Что стряслось? спросил Венс у Рика, который непрерывно дрожал и потирал горло. Рик с заминками рассказал. Они с Зары уже успели сходить в контору к шерифу, и Дэнни Чеффин объяснил им, где найти Венса. Помощник шерифа сидел у коротковолновой рации, окружив себя заряженным оружием из оружейного шкафа и взывал о помощи в океан помех. Когда Рик начал рассказывать, как из тела существа вырвался шипастый хвост, Венс издал тихий сдавленный стон и был вынужден сесть. «Оно убило отца Артегу», — продолжал Рик, ударило по голове. «Вот!» — он остановился, перевел дух. «И погналось за мной, Поймало меня этим этим хвостом. Оно хотело узнать про девчушку», — Том сказал, «Господи Иисусе!» «Я думал, оно меня убьет», — но оно сказала, — Рик отыскал глазами глаза шерифа. «Оно велело мне передать вам, что оно хочет вас видеть». Оно сказала, «Вы знаете где». Венс не ответил, потому что комната вертелась слишком быстро, а аварийные лампы отбрасывали на стены фантастические тени. «Где же?» — спросил Том. «В доме у Критча», — наконец ответил шериф. «Я не могу снова туда пойти». Голос шерифа дрогнул. «О, Господи, не могу!» В ушах зазвучало наплывая жестокое эхо. «Бурро, бурро, осел!» Вокруг вихрем проносился кортес-парк и хищные лица. Венс сжал кулаки. «Он был в инферно шерифом. Плевое дело. Гоняйся за потерявшимися собаками да нарушителями правил дорожного движения. Одной рукой тянешься к Мэку Кейду, другой прикрываешь глаза». Жирный мальчишка внутри Венса затрясся от ужаса, и шериф увидел, как дверь дома Крича раскрывается, чтобы поглотить его. Кто-то коснулся его плеча. Он поднял повлажневшие глаза и взглянул в лицо Тому Хэммонду. «Вы нужны нам?» — сказал Том. «Такого Венсу еще никто никогда не говорил. Вы нам нужны!» Звучало это потрясающе просто — И все-таки достаточно сильно для того, чтобы развеять в клочья давнишние далекие издевки, как пустынный ветер, паутину. Он пригнул голову. Внутри его еще терзал страх, но уже не такой сильный, как несколько секунд тому назад. Долго, очень долго он был один... Но теперь малодушному жирному мальчишке, который прихватывал на улице окраины бейсбольную биту, настало время стать взрослым. Может быть, он не мог заставить себя еще раз войти в дом Критча. Может быть, добравшись бы до двери, он бы с криком бросился на утек и бежал бы до тех пор, пока не свалился или перед ним не встал бы на дыбы монстр с шипастым хвостом. «Может быть!» А может быть и нет. Он был в инферно шерифом, и в нем нуждались. И то, что так оно и было на самом деле, заставило издевки уплыть прочь, словно хулиганов, которые поняли, шагающий через кортес-парк жирный мальчишка отбрасывает тень взрослого мужчины. Венс поднял голову и вытер глаза тылом пухлой руки. «Ладно», — сказал он, — «Никаких обещаний. Еще предстояло иметь дело с дверью». Он поднялся и еще раз сказал «Ладно». Том пошел за полковником Роудсом.